Глава четвертая. Сомс едет в Лондон. В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Форсайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хаммерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений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 «Довольно нарядно одетая женщина. Чуть с вульгарной манерой говорите на напудренным носом. И долго этот Рикс будет скалить зубы?» А между тем в «Бритиш Газет» он читал, что все так делают. Он ответил грубовато. «Могу. Куда вам нужно попасть?» «О, хотя бы до Лестер-сквер добраться». Этого еще не доставало. Молодая женщина, казалось, почуяла его опасения.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 «Кэт Воген теперь не увидишь», — сказал он. «Кэт Воген? Кто она была?» «Кто была Кэт Воген?» — повторил Сомс. «Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество. Это теперь вы только и знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете». И сам, смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза. «Вы не любите джаз?» — осведомилась дамочка. «Не люблю», — сказал Сомс. «А знаете, я, пожалуй, тоже. Кроме того, он выходит из моды. Угол парка уже. И скорость добрых 20 миль». «Ой-ой-ой, посмотрите на грузовики. Замечательно, правда?»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 Я еле-еле успею перекусить. В восемь надо быть на сцене. Большое вам спасибо. Теперь, если бы кто еще отвез меня домой. Она вдруг повела глазами и добавила. Не поймите превратно. Ну что вы, сказал Сомс не без тонкости. Вот вы и приехали. Стойте, Рикс. Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку. Прощайте, и большое спасибо.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 Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет.